Глава 22. После того, как вещи в седельных сумках были отсортированы, каждый из четверки путешественников так или иначе обзавелся защитой от горячего дуновения пустыни. Зеландри и Ниси досталась пара капюшонов из хлопка, которые были незамедлительно прилажены к походной одежде. Конан и Энкших, напротив испытали некоторые затруднения. Китаец долго не мог найти что-либо подходящее. Наконец он просто обернул старую тунику вокруг лысого черепа в некотором подобии тюрбана. Из верхней одежды он выбрал из собственных запасов просторный шелковый халат с вышитыми извивающимися драконами. Кемерийц был более удачлив, ухватив из вороха вещей полотняный бурнус, вполне пригодный для путешествия через пески. В общем, вся четверка удовлетворила свои потребности и отправилась в дальнейшее путешествие пестрее на фоне унылого пейзажа. Мимо проплывали бескрайние барханы, разбавленные редкими кустами верблюжьей колючки. Зеландра выглядела нездоровой. Снова и снова она оглядывалась через плечо на оставленную позади дорогу. Ее бледное лицо белело в складках капюшона. Когда она заговорила с Кононом, ее голос был наполнен тревогой. «Ты действительно уверен, что мы поступаем правильно, покидая караванную дорогу? Вдруг мы заблудимся в этих мертвых песках?» «Гребень дракона не так просто отыскать», – пожал широкими плечами северянин. «Нужное нам место находится рядом с Птионом». «Как вы, наверное, знаете, никакая обычная человеческая дорога не ведет к тому проклятому месту!» Левой рукой госпожа Зиландра провела по бровям, вытирая испарину. «И я должна довериться варвару!» – нервно сказала она, качнувшись седле. «Как получилось, что мы все должны целиком положиться на тебя, походя через этот ад!» Кимириц внимательно посмотрел на лицо волшебницы. Ее глаза слезились, будто бы она находилась во власти тропической лихорадки Он увидел, что она сжала ларчик на поясе с такой силой, что на руках вздулись синие вены Ее состояние заметил и Энгших, едущий неподалеку Китаец протянул руку и поймал узды верблюда Зеландры Вся четверка остановилась и спешилась Солнце палило так нестерпимо ярко, что, казалось, спустился сам воздух, мешая дышать путешественникам. «Ой, Энгфих! На взрыв зарыдала Зеландра. Где ты мой верный Энгфих? Толстый хитаец поддержал волшебницу и слегка приобнял за плечи. Женщина безвольно уронила голову ему на грудь. Ее стройная фигура сотрясалась от судорог. Пораженный Комон отошел подальше, вопросительно глядя на Нису. «Крам!» – воскликнул он. «Что это с ней?» «Ее тело требует лотоса», – коротко объяснила девушка. Варвар выругался про себя, чувствуя ползущий холодок, несмотря на жесткую жару вокруг. Он отошел от спутников и огляделся. Безжизненную равнину с тыла прикрывал небольшой горный массив со следами былой вулканической деятельности. Со стороны выщербленных скал донеслось завывание ветра, заглушая плач диландры. Конан еще раз посмотрел на пики позади, темнеющие на фоне синего неба, и тут его брови поползли вверх. Тем временем Энгших пытался отстегнуть серебряную шкатулку от пояса хозяйки. Но тут Зиландра резко откинула голову назад. На ее впалых щеках блестели слезы. «Нет, нет, энгфих!» Слабо запротестовала она. «Не надо!» Не слушая ее, китаец открыл ларец и погрузил в него, послюнявив, указательный палец. Он провел им, покрытым изумрудной пылью, по сжатым губам Зиландры. «Приближаются всадники!» Голос варвара прозвучал с безотлагательностью. «Грабители или того хуже? Немедленно следуйте за мной!» Энгших плотно закрыл серебряную коробку и надежно закрепил ее обратно на поясе Зеландры. Ниса суетилась рядом, помогая волшебнице забраться в стремена. Госпожа Зеландра, усевшись в седле, выпрямилась. От головокружения не осталось и следа. Взор серых глаз прояснился. Она посмотрела в сторону, куда указывал кемериец, и вытерла соленые капли со щек, на которых уже выступил румянец. «Задница деркета! неожиданно для всех хрипло выруглась волшебница. «Послушаемся, варвара!» Кроме и митра!» – прорычал Конан. «Спешите, если не хотите стать обедом для шакалов!» Не глядя в сторону спутников, северянин пустил своего верблюда в галоп обратно к дороге, попутно выискивая возможное укрытие. Остальные незамедлительно последовали за ним. Ниса все время смотрела на горный хребет. Тонкая нить клубящейся пыли спускалась с крутого склона и была еле заметна. Удивляясь тому, как варвару удалось по таким слабым признакам разглядеть опасность, девушка отчаянно настегивала верблюда, стараясь не отстать. Четверка седоков стремительно неслась к ближайшей скале, и Зеландра усомнилась в правильности решения кемерийца. Когда-то скала, к которой они приближались, была ядром давно потухшего вулкана, Со временем вулкан развалился, и осколки его вершины беспорядки валялись у подножья. Казалось, немного было проку искать убежище среди изъеденных эрозией массы горной породы. Они действительно должны оставить верблюдов и попытаться спрятаться среди нагромождения валунов. Может лучше принять бой? Рука Зеландры ухватилась за шкатулку, бившуюся об бедро. Волшебница глубоко дышала, подставив встречному ветру лицо. Длинные волосы свободно развивались, не прикрытые скинутым капюшоном. Она готовилась сотворить сильное, смертоносное колдовство. Однако Конун не вел свой отряд к скоплению обломков. Перемещаясь на северо-запад, он гнал своего верблюда прямо к основанию потухшего вулкана. Вблизи оказалось, что скала была расколота напополам узким ущельем. Казалось, какой-то сердитый бог разворотил камень колоссальным топором, открывая проход в недра горного массива. Конун въехал в ущелье, увлекая за собой остальных. Он старался не зацепить каменных стен, но все же несколько крупных булыжников скатилось откуда-то сверху за спинами путешественников. «Будьте осторожны! Видите, опора тут весьма хлипкая!» Бросил на ходу варвар. Его слова отозвались эхом в каменном проходе. Путники с опаской поспешили покинуть ненадежный коридор. На выходе перед ними открылся вид на небольшой каньон, залитый ярким солнечным светом. На полпути к каньону проход был почти блокирован огромным валуном. Отведите верблюдов за скалу, скомандовал Конон. Здесь удобная позиция, и мы сможем держать тут оборону до тех пор, пока преследователи не пойдут на переговоры. Как только Энгших, Зеландра и Ниса выполнили все распоряжения кемерийца, со стороны ущелья донесся стук копыт. Бандиты настигали путешественников. Непхот был крайне недоволен текущим ходом событий. Когда отряд его молодцов нагнал утомленных верблюдов, добыча казалась легкой. Атаман не ожидал, что окажется в таком опасном месте. Кроме того, разбойники не могли обнаружить путешественников. Мешал обломок скалы, оставляя открытым тесный проход. Даже при том, что среди противников были только два воина, грабителям грозили немалые потери при штурме. Переговоры могли бы притупить бдительность оборонявшихся, возможно даже запугать и принудить сложить оружие. Вожак потер острый подбородок. Его изумило то, что какие-то простые странники организовали защиту таким эффективным образом. Тиит вздохнул, задаваясь вопросом о других возможных сюрпризах. Все оказалось не таким простым делом, хотя вовсе не означало, что удача отвернулась от него. Разбойники сгрудились перед проходом в ожидании приказов атамана. Впереди переминался с ноги на ногу Телмеш. Он, сверкая черными глазами, нетерпеливо помахивал обнаженным ятаганом. «Скажи-ка, Телмеш!» – обратился к Шемиту Непхот. «Смог бы ты заключить сделку с этими дураками?» «Я?» – бандит казался ошеломленным. «Клянусь белым, я никогда не занимался подобными вещами!» «Да брось ты!» – сказал Непхот, посмеиваясь. «Ты себя недооцениваешь. Поговори с этими псами. Докажи им, что мы можем быть разумными людьми!» И он отвернулся прежде, чем Шимит ответил. В узком каменном коридоре, за которым притаились путешественники, Кроме того, громоздился внушительный валун, оставляя немного места для прохода только одного человека или верблюда. На нем и стоял во весь рост коном с мечом наголо, презрительно разглядывая шайку грабителей. Горячий ветер трепал черную гриву волос. Энгших в это время исследовал саму скалу, найдя в стене нишу, хорошо защищенную от стрел. От группы головорезов отделился Телмеш и, подойдя ближе к валуну, скинул руки. «Эй, путники! Бросайте к нашим ногам свое оружие и отдайте добровольно все ценности! Тогда вас пощадят!» Шемит вещал убедительно, не сомневаясь, что те именно так и поступят. Однако в ответ услышал лишь короткий смешок. «У нас нет ничего ценного, собака!» Наша госпожа ищет лекарственные травы в пустыне. Нам нечего вам предложить, кроме острой стали. Идите сюда, если хотите познать ее вкус. Пока шли переговоры, лучники занимали удобные места для обстрела. Среди разбойников ходил стигийский вожак, отдавая распоряжение приглушенным голосом. На вершину валуна забралась Ниса и встала рядом с варваром. Очередной порыв ветра скинул с ее головы капюшон, открыв на обозрение прекрасное лицо. Среди бандитов раздались хриплые крики восторга. Телмеш грубо рассмеялся. «Клянусь Иштар! Отдайте нам ее одну, и можете убираться во свояси!» Конан повернулся к ниссе, чтобы убедить ее спуститься вниз и не провоцировать негодяев. Но рука молодой женщины уже метнулась к затылку в движении, которое варвар знал слишком хорошо. Последовал короткий взмах, и острый кинжал отправился в полет, подобно ныряющему с небес за добычей ястребу. Лезвие вонзилось по самую рукоятку в незащищенное горло Телмеша. «Получите, уроды!» – торжествующе закричала Ниса. Непход уже отдал команду лучникам. Кунынг с проклятием выбросил руку, спихивая девушку вниз с валуна. И тут же в это место угодила стрела, со звоном отскочив от камня. Меч кемерийца бешено закружился в воздухе, перерубая на лету еще две стрелы. Остальные со свистом устремились вглубь ущелья. Ватага разбойников, не тратя времени на повторный залп, издавая дикие вопли, кинулся вперед с обнаженными гитаганами. Телмеш несколько мгновений стоял на ногах, выпучив глаза. Его руки судорожно нащупывали рукоятку кинжала, но сил выдернуть клинок уже не осталось. Издав захлебывающийся кашель, бандит рухнул на острые камни. Небход молча наблюдал за предсмертными корчами Шемита. Если бы не дурацкая прихоть заключать сделки, то, возможно, его соратник сохранил бы свою жизнь. Но самого атамана боги, разумеется, сберегут в этот день. Находясь за валуном, госпожа Зиландра услышала крики нападавших. Она опустилась на колени прямо на щебень и открыла ларец с изумрудным лотосом. В серебряной шкатулке лежала маленькая морская ракушка. Ее волшебница использовала, чтобы отмерять количество дьявольского порошка Сейчас она зачерпнула немного лотоса и не колеблясь отправила снадобье в рот Язык обожгло острой горечью Но неприятное ощущение стремительно сменилось чувством безудержной мощи, разливающимся по всему телу Зиландра захлопнула шкатулку, приторочила ее к поясу и легко поднялась с земли. Первым разбойником, достигшим прохода, оказался Дарфарец. Его встретил Энгших, покинувший нишу в скале. Сверкнув на солнце, его ятаган встретился с клинком чернокожего, высекая сноб искр. Ткеру от сокрушительного удара отбросило назад. На черном лице появились признаки страха. Он оценил мощь огромного китайца и понял, что такой противник ему не по зубам. Второй удар Энгшиха Ткере снова удалось заблокировать, но Дарфарец не удержал равновесия и покатился назад под уклон, прямо под ноги набегавшим товарищам. Кто-то из них на бегу натянул лук и выпустил стрелу. Энгших чудом успел увернуться, схоронившись в спасительной нише. Меж тем двое головорезов подсаживали третьего, коренастого бородача, помогая тому подняться на валун. Присевший, ожидая очередного обстрела, он выпрямился и поднял тяжелый меч, чтобы прикончить негодяя. Но тут один из бандитов выстрелил, и стрела впилась в левое плечо варвара. Не обращая внимания на жгучую боль, кемериец, грозно вращаясь синими глазами, продолжал наступать. Его меч со свистом опустился на бородатого разбойника, который успел забраться на валун. Через мгновение разрубленное тело свалилось на головы, напиравших снизу. К несчастью, раненый северянин не смог удержать меч, и тот со звоном отправился вслед за мертвецом, переломившись пополам при ударе о камень. Проклиная все на свете, Конан выхватил из-за пояса кинжал, попутно присев, спасаясь от еще одной стрелы. Чуть высунувшись из ниши, Энкших сжимал свой итаган обеими руками, готовый встретить новую волну нападавших. Его раскосые глаза изумленно расширились, когда он увидел волшебницу, выходящую из-за валуна. Зеландра прошла мимо ошеломленного китайца и смело направилась вперед навстречу бандитам. Энгших немедленно выскочил из укрытия и, путаясь в длинных полых шелкового халата, устремился защищать горячо любимую госпожу. Ему удалось два прыжка обогнать Зиландру и обрушить зверский удар на завывающего разбойника, посылая его безжизненное тело обратно к соратникам, тем самым ослабив их натиск. Получив короткую передышку, китаец обернулся к Зеландре и остолбенел. Волосы волшебницы были распущены и развивались во все стороны без малейшего воздействия ветра. Широко открытые глаза светились изнутри сверхъестественным темно-красным светом. Поток странных слов лился с ее губ, когда она простерла руки к бандитам. Всякое движение в ущелье прекратилось. Все в ужасе смотрели на сполохи красного света, вырывающиеся из открытых ладоней женщины. Первым опомнился Ткера. Как только волшебница стала читать заклинание, Дарфарий скинулся бежать, сломя голову, прочь от страшного места. «Эй, ях, Голос Зеландры звучал на самой высокой ноте. «Ай, Высокий столб оранжевого пламени возник перед ней, отделяя волшебницу и ее товарищей от своры бандитов. Мгновение столб колыхался на месте. Потом свернулся в огненный шар, который покатился прямо на шайку Непхота. Объятые страхом мужчины, истошно вижа и бросая оружие, ударились в бегство, но попали в пылающую ловушку. Они вспыхивали, как насекомые, угодившие в костер. Крики невыносимой боли содрогнули стены ущелья. Необход восседал на коне недалеко от коридора, ведущего на ту сторону горы, и с интересом наблюдал за схваткой. Когда мимо него пронесся обезумевший Дарфарец и наступил огненный ад, он резко развернул лошадь. Но животное встало на дыбы и сбросило стегийца на землю прямо в раскрытый зев прохода. Это спасло ему жизнь. Пламя лишь слегка опалило вожака, чего нельзя было сказать о его коне. Бедная лошадь сгорела, издавая жалобное ржание. Атаман быстро вскочил на ноги и, отряхивая по пути искры с одежды, припустил по каменному коридору изо всех сил. Он бежал, словно за ним гнались все демоны преисподней. Конан стоял на гребне валуна, молча глядя на бушующее пламя. Он выдернул стрелу из плеча и зажимал рану здоровой рукой. Когда огонь пошел на убыль и смолкли последние стоны, варвар медленно спустился вниз. Над ущельем висела зловещая тишина. Повсюду виднелись дымящиеся трупы, сгоревших заживо людей и лошадей. Кимерейц видел, что кое-кому из банды удалось избежать мучительной смерти но преследовать беглецов не было ни сил, ни желания. Конан стиснул зубы, чувствуя инстинктивную неприязнь дикаря относительно всего сверхъестественного. Только что он стал свидетелем чудовищной мощи колдовства, сотворенного Зеландрой. Подобрав свой сломанный меч, варвар покрутил его и отбросил прочь. Он лишь мельком взглянул в сторону волшебницы. Сейчас она сидела в пыли, поджав ноги и устало склонив растрепанную голову. Подойдя к Зеландре, Энгших преклонил колени и заключил ее в могучие объятия. Кемерийц остановился над трупом разбойника, из-за которого лишился меча. Мертвый бородач все еще сжимал в руке Итаган. Конан выдернул оружие из скрюченных пальцев. Конечно, ятаган не был выдающейся работы, но все же достаточно крепок. Лезвие было изогнуто, что затрудняло колющие выпады. Это был недобротный прямой меч, но бесспорно лучше, чем ничего. Варвар с грустью вспомнил свой самый первый меч, выкованный когда-то атлантами из голубой стали и добытый им в древнем склепе много лет назад. Примечание декламатора. Упоминается событие рассказа Роберта Говарда «Поединок в гробнице». Конец примечания. Конун вздохнул и повернулся к товарищам. Зеландра уже стояла на ногах, поддерживаемая Ниссой. Энг приблизился к кемерийцу. Его яркий халат переливался на ярком солнце. Руки к пришли в движение. Конун ничего не понял, только натянуто улыбнулся. Он благодарит тебя за спасение наших жизней, пояснила Ниса. Кимерит только махнул рукой и поморщился, когда Энших хлопнул его по здоровому плечу. Зеландра стояла, пошатываясь, испытывая смертельную усталость. Хитай взял ее под локоть, и они вместе зашли за валом туда, где скрывались верблюды. Ниса подошла к варвару, который пытался приладить отобранный ятаган к своим кожаным ножнам. «Как твоя рана?» – тихо спросила она. «Я не должна была убивать того бандита. У тебя тогда было бы время для заключения сделки». В темных глазах девушки блестели слезы. «Рана пустяковая!» – усмехнулся Конан. «Кость не задета, и кровь давно остановилась». «А что касается сделки, то скажу, что разбойники не собирались отпускать нас живыми. Ты слышала, как завыли эти собаки, когда увидели твое лицо? И неужели ты думаешь, чтобы я смог торговать женщинами ради призрачной надежды на спасение?» «Нет, я так не думаю», – сказала она и прикрыла его рот своими губами».